В деревенском пруду старый кузнец Степан вместе с дворовой девкой Фимкой ловили сетью карасей. Завидев молодого барина, оставили на время свое занятие, склонились в поклоне. Федяшев, не обратив на них внимания, быстро прошел мимо. «Опять с барином эпохондрия сделалась», — сказала Фимка, с сожалением глядя в сторону промчавшегося Федяшева. «Пора» сказал Степан и похондре всегда на закате делается. От чего же на закате, Степан Степанович? От голубых сомнений, подумав, объяснил Степан, глядит человек на солнышко и начинают его сомнения раздирать. Взойдет оно завтра или не взойдет? Ты, Фимка, поди осем и не помышлял никогда. Когда тут кивнула Фимка, бегаешь целый день, мотаешься, потом только глаза закроешь, а уж и солнце взошло. Вот по всему тебе и по хондре и недоступно. Как говорили латиняне: "Quod licet Jovi, non licet bovi". Доступно Юпитеру недоступно быку. Фимке очень понравилось изречение, и она восхищенно улыбнулась. — И давно я спросить хотел вас, Степан Степанович, откуда из вас латынь это выскакивает? Сами-то вы вроде не из латинцев. — От барина набрался, — вздохнул Степан. Старый барин повелел всем мужикам латынь изучить и на ей с ним изъясняться. — Я, говорит, не желаю ваше невежество слушать. Я, говорит, желаю думать, что я сейчас в Древнем Риме. Вот так. Большой просветитель был. Порол нещадно. Аут нигель, аут цезарь. Во как. Красиво, согласилась Фимка. А как у их, у латинцев, к примеру, любовь обозначается? Любовь, Фимка, у их слова. Амор! И глазами так зыркнуть! Ух! Степан показал, как надо зыркать глазами. Федяшев, естественно, не слышал этого разговора. Он шел тенистой аллее парка, где справа и слева белели старинные скульптуры, выполненные в греческом стиле. Мраморные лица с выпуклыми белыми глазами уставились на Алексея Алексеевича, усиливая приступ ипохондрии. Федяшев дошел в самый конец аллеи, где в лучах заходящего солнца перед ним предстала скульптура молодой женщины в древнегреческой тунике. Федяшев посмотрел на скульптуру нежным, влюбленным взглядом. Женщина и вправду была необычайно хороша. Изящная фигурка — Маленькая головка с тонкими чертами лица, Странный всплеск рук. Левую женщина как бы предлагала для поцелуя, А правой приглашала куда-то вдаль, в неизвестное. «Здравствуйте, сударыня!» Тихо прошептал Федяшев и поклонился мраморной женщине. И вновь тоска и серость обыденной жизни — привела меня к вашим стопам. Впрочем, нет. Будь эта жизнь в ост раз веселей и разнообразней, все равно она была бы лишена смысла, ибо нет в ней вас. А в той незримой дали, где есть вы, нет меня. Вот в чем привратность судьбы. И никогда нам не воссоединиться, как соединим «Жар моего сердца и холод вашего мрамора!» При сих словах Федяшев приподнялся на цыпочки и припал губами к левой руке скульптуры. Сзади послышался шум и легкое покашливание. Федяшев резко обернулся и увидел дворовую девку Фимку с тряпкой и ведром, полным мыльной воды. — Ты что? Зачем? — ахнул Федяшев. Барня велела помыть, равнодушно сказала Фимка, а то говорит еще заразу какую подцепите. Пошла вон! закричал Федяшов.